Колотясь головой о землю, хрипел и отчаянно сучила ногами, Точно бы все еще порывалась бежать. Истошно крича от боли и ярости, сам, не ведая того, что делает, Султан мурад кинулся вслед за конокрадами. «Стой! Не уйдете! Догоню! Вы убили Чабдара, отцовского коня Чабдара!»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 И не выйдет она на улицу, порадоваться, не увидит его въезд воил и не восхититься им, не подивиться ему. Сокрушались мечты, оттого и плакал он.